Глава двадцать Невеста наследника драконов. Как только причалила первая шлюпка и пассажиры прошли под каменной аркой, что ненадолго окутала их тьмой. Магический таможенный досмотр, подсказал посол. Действо развернулось с новой силой. Забили барабаны. Мускулистые барабанщики, выстроившиеся вдоль пирса, лупили по огромным барабанам и от усердия пот тек по их обнаженным торсам. Когда стихли последние удары, инициативу перехватили духовые инструменты бравых военных. Но стоило нам ступить на причал, как и они закончили свои торжественные аккорды. Приветственная музыкальная программа явно подходила к концу. Я поежилась, когда остановка под таможенной аркой заставила на мгновение ослепнуть. Такую кромешную тьму я наблюдала лишь за зеркалье, что навеяло на меня не совсем приятные мысли. Потом произошло неожиданное. Моя кожа засветилась и так сильно, что я умудрилась разглядеть удивленное лицо своего спутника. Впрочем, Мув Дункан быстро взял себя в руки. «На вас должно быть навешано слишком много амулетов», произнес он и двинулся к служебному зданию, где выдавали разрешительные документы на въезд в королевство. Я, маясь от ожидания, поднялась на цыпочки и вытянула шею, чтобы посмотреть, как стайка девушек в разноцветных нарядах, словно ножом разрезала толпу. Народ расступался перед невестой наследника. Выстроившиеся на их пути кареты гостеприимно распахнули дверки. Вот финальная точка шествия знатной гости. Невесту отвезут во дворец, где ее встретит драконий принц. Торжественно, но не очень романтично. Ему бы выбежать на пирс, помахать любимой, Очень надеюсь, что любимой белоснежным платком, а потом подхватить прямо со шлюпки и со всей страстью расцеловать. Она красивая, да? Я опустилась на пятки. Что толку рассматривать спины главных участниц действа? Навряд ли наследник появится в толпе. Для приветственных церемоний отведен дворец. Ее красота кричащая!» Мув Дункан сделал знак рукой, и к нему подскочил молоденький эльф с картонной папкой в руках. Я чуть не расплакалась, глядя на невзрачные тесемочки, завязанные на бантик, совсем как у нас на земле. «В этой девушке всего много», — продолжил разговор о невесте наследника посол. «Особенно Гонора. Я иной представлял себе избранницу принца». «Будущей королеве драконов Гонор не помешает», — вяло возразила я. Какое мне до нее дело? Будущей королеве не помешает любовь. К чему все остальное, если супруги останутся холодны друг другу? Деньги и долги рода не заменят радости встреч наедине. Они сделают любые отношения повинностью. У королей все иначе. Их готовят к отношениям без любви с детства. Хорошо, если случится чудо, и жених с невестой не останутся равнодушны друг другу. «Вы правы, но не нам судить», — мягко поставил точку посол. После того, как хмурый таможенник стукнул печатью с изображением скалящегося дракона по нашим документам, нам указали на дверь, ведущую в противоположную сторону от той, куда улетела стайка райских птичек. «Как хорошо, что не придется бежать через всю площадь!» Я благодарно улыбнулась Муфу Дункану, увидев стоящую у крыльца карету. На ней сиял эльфийский герб. Посол утешающе похлопал меня по плечу. Заметил, что я нервничаю. А было из-за чего. Я не могла понять, почему таможенная арка заставила кожу светиться. Хотя у других пассажиров такого эффекта не наблюдалось. Еще переживала за поддельные документы на имя Мифи Шило. Ну и не в последнюю очередь боялась не найти свои сундуки. Но ну и здесь проблема разрешилась быстро и легко. Как оказалось, мой багаж успели погрузить в повозку, где на облучке, кроме кучера, сидел вооруженный пограничник. Я не сильна в оценке драгоценностей, что подарила мне царствующая чита, но однозначно поволноваться стоило. Нет, все-таки приятно иметь хоть какие-то привилегии. Стоило спуститься с крыльца, как меня неожиданно подхватили на руки и закружили. «Наконец-то! Я так долго тебя ждал!» Я лишь успела уловить, как у посла вытянулось лицо, а мальчишка-секретарь, застывший рядом с ним, открыл от удивления рот. «Федя! Не может быть! Как ты здесь? Боже, какую же чепуху я несла! Где же еще быть Феде, как не в королевстве драконов, куда его уволокли? Или я на самом деле верила, что он будет сидеть в высокой башне и ждать меня, несущуюся к нему с пикой наперевес?» От поцелуя, что случился после кружения, я едва не потеряла сознание. Нет, легкий чмок нельзя было отнести к выбивающим дух. Мое сознание затуманилось из-за чувства неправильности происходящего. Я пребывала в полной растерянности. Если Федор может вести себя вольно, хватать из толпы девушку, кружить ее, а потом на глазах у десятка людей лобызать, так почему же только один из нас отправился на поиски второй половины? Где был Федя, когда я бродила в демоновой паде? Почему я, условно говоря, стоптала башмаки до дыр, чтобы выручить его из беды, а он преспокойненько ждал меня на пристани? И вообще, откуда он знал, что я нахожусь именно на этом корабле?» «Ваше Высочество!» Мувдункан Дункан церемонно поклонился Федору и незаметно подмигнул мне. «Я рад, что ваш выбор пал на такую замечательную девушку!» федор удостоил посла легким кивком и взяв меня за руку потащил в сторону другой совсем неприметной кареты. я ничего не понимаю пролепетала я когда меня подсадили в бархатное нутро и быстро закрыли дверь ты о разыгранном на площади спектакле федор сев на скамью напротив выглядел довольным отвлекающий маневр многие знали что на корабле плывет моя избранница. И на пристани уже с утра толпились зеваки. Но спасибо младшей сестре. Она с подругами взялась отвлечь их внимание. И я смог встретить настоящую невесту так, как хотел. Он наклонился и поцеловал меня в лоб. Его глаза сияли. А я не понимала, то ли смеяться мне, то ли плакать. Вот он, мой Федор, живой и здоровый. Принц королевства драконов. И по-прежнему называет меня своей невестой. «Но как можно верить ему после всего того, что со мной произошло?» Я отстранилась от Феди. «Не смей ко мне прикасаться, пока не объяснишься». «Да, я научилась быть принципиальной. Если для него наши отношения остались прежними, то у меня случился элевентор. И хоть я не могу быть цели, это еще не значит, что я выберу, кого попало». «Именно так. Федор для меня сейчас стоит в ряду тех, кому можно приклеить ярлык, кто попало». Пусть даже он относится к королевскому роду. Что не так? Наследник королевства Звездной Ночи огорчился. Или Федор хороший артист, или на самом деле не понимает, что пребывание в чужом мире изменило меня. Драконы так настойчиво гнали меня по своему следу. Милая, тебе всего лишь показывали безопасный путь. Ты же уже убедилась, что путешествие было бы намного приятнее, если бы ты не сошла с маршрута. Твой порыв вернуться назад в сосенки лишил тебя мягкой постели и горячей еды в каждой таверне, что находились на дороге к морю. Да и корабль вынужден был дожидаться неизвестно чего в порту. Знала бы ты, что пришлось вынести, когда сестра день за днем изводила меня грозными посланиями и капризами. «Я не понимаю, Федя, для чего все это? Для чего ты разыграл целый спектакль с похищением?» чтобы ты лучше узнала мир, в котором тебе предстоит жить. Он взял мои ладони в свои, придвинулся так близко, что я чувствовала его дыхание. Расскажи тебе там, за бугром, что я принц драконов. Разве ты не объявила бы меня сумасшедшим? Остаться жить в чужом мире слишком большая роскошь. Мой долг перед родиной никто не отменял. Но я... я не мог тебя потерять. Но ты потерял меня! «Потерял! К чему все заверения? Я видела, что творится в демоновой паде!» Я высвободила руки из его ладоней и стащила с пальца помолвочное кольцо. Протянула ему, растерявшемуся от подобной выходки. «Вот, тебе нужен был гений победы, и ты его получил. Я выполнила свое предназначение и принесла нужный артефакт. Ведь только из-за него я оказалась здесь. Да, Федя?» «Не знаю, что ты делала в демоновой паде». Я дальше храма не ходил, но ты права, гений победы и редчайший амулет. Как бы еще я смог обезопасить свою невесту, если бы не подсунул ей оберег? Все твои действия контролировались кольцом, и будь у тебя хоть малейшая вероятность погибнуть, оно не позволило бы, вложило бы в твою голову единственно верное решение. И вот ты здесь. Я счастлив, что нашел способ уберечь тебя. Я не нашлась, что ответить. На самом деле я такая умная, что самостоятельно отыскала выход из-за или мне нашептал способ спасения гений Победы, но факт остается фактом. Вот она я, живая и невредимая. «Верни кольцо на палец», – мягко произнес Федор, пряча амулет в моей же ладони. «Оно отныне твое и только твое. Я все еще боюсь тебя потерять. Прими, пожалуйста, гений Победы как гарантию моей любви». Я не повела себя, как капризная девчонка, не спрятала руку за спину. Я снова пребывала в растерянности. Мои ненависти, и желание отомстить базировались на том, что меня использовали как посыльного, несущего важный артефакт демонам. А выяснилось, что в амулете не особо нуждаются. Не он был основной целью, а я сама и моя безопасность. «Хорошо», — кивнула я. «Версия с кольцом принимается». «Но как ты примешь новость, что я пожиратель магии?» Я внимательно следила за лицом Федора. Драконы, как сказал мой отец, должны были догадаться после поцелуя с Симсимычем, что я представляю опасность для всякого мага, особенно если тот не равен мне по силе. Федор и глазом не моргнул. Мало того, неожиданно рассмеялся. «Я буду целовать тебя бесконечно, даже если после этого растеряю все остатки магии, и не смогу обращаться в дракона. Твоя любовь того стоит. Я счастлив, Лера. Знала бы ты, как я счастлив. Но я демон, Федя. Разве ты можешь любить демона? Надежда, что мое заявление отрезвит и снимет чувство неловкости от признаний, на которые я не могу ответить, тихо умерла, стоило услышать ответные слова. Я знаю, кто ты с самого начала. Кровь. Помнишь, у тебя взяли кровь перед тем, как направить в школу. Она выдала характерный признак демона. У меня и до того не раз брали кровь, но никто из врачей словом не обмолвился, что со мной что-то не так. Я все еще сопротивлялась очевидному. Если не знаешь, что искать, то и не найдешь. То, что я предлагаю руку и сердце, плоду от союза демона с человеком, я знал с самого начала. Сюрпризом явилось лишь то, что ты пожиратель магии. Сим Симыч был сильно удивлен, когда его свалила с ног неопытная ученица. И это не остановило тебя? Наоборот, теперь я был спокоен, что гений победы не сдернут с твоего пальца силой, польстившись на редкий артефакт. Никто не распознал бы его на руке пожирателя магии. Кстати, если тебе интересно, кольцо всегда принадлежало моему роду, и в ваш мир было принесено мною. Я сделал все для твоей защиты. И ведь и здесь Федя оказался прав. Помолвочное кольцо осматривали и староста Сосинок и Эливентор, но ни один из них не заподозрил в нем присутствия магии, которая просто перетекла в более сильный сосуд — в меня. Если бы не папа, я бы до сих пор не догадывалась о свойствах амулета. Но зачем я тебе? Разве у вас мало достойных короны девушек? Ты представляешь из себя настолько редкое явление, что любой из драконов посчитал бы за честь породниться с тобой. Но посчастливилось мне одному. Благодаря тебе наш род сделается еще сильнее. Я закрыла глаза. Боже, так вот в чем основная фишка. Меня действительно ждали как невесту, а не как гончую с амулетом. Я племенная кобылка, что добавит драконам свежей крови, а мои дети унаследуют дар забирать магию. Федя, скажи, ты любишь меня? Меня, как личность, а не те способности, что я несу в своей крови. Даже не сомневайся. Он пересел на мою скамью и крепко меня обнял. Его горячие поцелуи обжигали, и с каждым из них я чувствовала, что все сильнее и сильнее отдаляю Элевентора от себя чтобы не разрыдаться, и истерикой, где я могу наговорить лишнего, не насторожить Федю, я мысленно повторяла. Помни о гонцах, застрявших в подземелье, помни о ребятах, мечтающих вернуться домой. Да, я не оставила идею помочь Василию, которого ждут два сына, и в том, что я невеста наследника, а не просто гончая, с которой никто не посчитался бы, видела несомненную пользу. А по какому признаку вы отобрали в школу пуха и белую кость? В чем было их предназначение? И правдивы ли те истории, где ты рассказал о подругах детства, рыженькой толстушке и брюнетке, любительнице животных? Все правда, Лера. Только взросление мое происходило здесь, в Королевстве Звездной Ночи, а не в Забугорной Москве. Я перевела взгляд за окно. Карета двигалась по дороге, где с одной стороны устремлялись в небо скалы, а с другой щерила каменные зубы ущелья. Я поежилась и Федор достал откуда-то из-под сиденья меховую накидку. Белая, нарядная, она смутила меня, одетую в простое дорожное платье, но я укуталась, находя в ней хоть какую-то защиту. Я не верила Феде, хотя, слушая его объяснения, находила их логичными. «Ты нуждалась в подругах, и мы постарались подобрать их так, чтобы тебе с ними было комфортно жить. У пуха и кости тоже особая кровь». «Да». Они обе ведьмы. Ведьмы всегда являлись приспешницами демонов. И что с ними случилось? Я знала правду, но хотела услышать ее от Федора. Вопрос доверия все еще был открыт. Вы ведь тоже отправили их сюда как гончих? Как я поняла, цель драконов всякими правдами и неправдами вернуть на родину те амулеты, что унесли с собой демоны. К сожалению, ведьмы не вышли к храму тьмы, но их продолжают искать. Федор отвел глаза к противоположному окну. «А я поняла, что делал Сим Симыч в сосенках, искал пропавших подопечных. Признаюсь, каждая из вас готовилась не только как гончая. Вы были теми женщинами, что могли принести пользу драконьему роду. Новая кровь, новые способности. Выходит, мы верно думали, что нас готовят в жены?» До войны никто из драконов не мыслил породниться с обитателями королевства вулканов. Но время диктует свои правила. Хочешь справиться с амулетом, побывавшим в лапах демона, веди в семью его кровь. Пусть богиня тьмы будет милостива к тебе. Она покровительствует демонам и ведьмам, Федор кивнул. Мы не хотим повторения войны, похожей на ту, что развязали демоны. Поэтому нам следует быть во всеоружии. С демоническими амулетами вообще все сложно. Если до них дотрагивается кто-нибудь, кроме самих демонов или ведьм, до того, как они попадут в храм, они превращаются в ничего не значащие вещи. Проверено, и не однажды. На пристани ты не особо церемонился со мной. лес с объятиями и поцелуями. Ты уверен, что не задел кольцо гений победы? Помни шарку в порту, где ты засветилась подобно фонарю? Это часть храма из Королевства Вулканов. Считай, что богиня тьмы приняла твой амулет. Победная улыбка жениха заставила поежиться. А вдруг бы не сработало? На каждом амулете лежит проклятие. Я знаю это доподлинно. В волнении я не пыталась скрыть информацию, полученную от отца. Демонам ни к чему, чтобы артефакты работали на врага. Мы догадались о проклятии только тогда, когда амулет принес сын демона. Из двух десятков артефактов, лежащих на алтаре, он не единственный ответил магией. «И с тех пор вы объявили охоту на отпрысков демонов? А что оставалось делать? Мы рыскали по интернатам, детским домам и приютам. Потомки королевства вулканов редко живут в семье. А тут такая удача. Сразу три девочки. И лишь одна из них дошла до королевства Звездной ночи». «Ты дочь сильного демона, а они всего лишь ведьмы». Федор обнял меня. «Помни, что я люблю тебя, кем бы ты ни была, и всегда буду любить». Я сама потянулась к жениху с поцелуем. Федя не догадывался, что я жажда, а потому способна вытянуть из него правду. Осталось дело за малым, усыпить бдительность и выпытать, что же на самом деле задумали драконы. Но мое желание исполнилось самым невероятным образом. Стоило языку Федора в глубоком поцелуе пробраться ко мне в рот, как в моей голове ожила фантастическая картинка. Dragon Pictures представляет.